Викинги, суровые мореплаватели севера. Дениска и Гаврюша медленно пробирались на своем корабле сквозь плотный белый туман. Похолодало. Ну и холодина тут на севере. Бр, это еще что такое? На них уставилась страшная голова дракона. Варту Хейлур, будьте целыми и здоровыми. Громкий и хрипловатый голос принадлежал огромному широкоплечему мужчине, укутанному в меховой плащ, под которым виднелась черная кольчуга. Голова, украшенная татуировками, была аккуратно выбрита с двух сторон, а светлые волосы уложены в пучок. Он выделялся на фоне остальных своих товарищей, тоже крепко сложенных, вооруженных мечами и секирами, среди которых были и женщины. Что-то я не уверен, уцелеем ли мы в такой компании. Я, Ойвинт, родом из Норвегии. Мы держим путь к далеким островам. Имя мое — Островной ветер, и, надеюсь, оно принесет нам удачу. Ойвинт, так вы, наверное, викинг? Он самый. Только обращайся ко мне на «ты». У нас так принято. Поднимайтесь на борт, будете нашими гостями. К Дениске и Гаврюше тут же подошла красивая высокая женщина с золотыми волосами и протянула два меховых плаща. «Держите, сразу видно, что вы не местные. Разве можно так легкомысленно одеваться? Ой, я же не представилась. Итан, жена Ойвинда». Кто-то тут же протянул путешественникам две деревянные кружки с чем-то горячим. Стало теплее. «Странно, Ойвинд». А почему ни у кого из вас нет рогатого шлема? Это, Дениска, выдумки. Не скрою, наши братья нередко грабили церкви и монастыри, так что служители церкви сравнивали нас с чертями и оснастили рогами. Но разве в таком шлеме получится сражаться? Жутко неудобно. Раф, Ойвинд, а почему у вас на борту овцы, козы, куры, целое хозяйство? «Мы надеемся, что найдем подходящую землю, где сможем поселиться. Разведем скот, и так сможем прокормиться!» Итан поставила перед гостями тарелки с аппетитными стейками из лосося. «Все-таки одной рыбой сыт не будешь, но это тоже вкусно. Угощайтесь!» Так Дениска и Гаврюша отправились искать острова вместе с викингами, расспрашивая по дороге про их традиции, привычки, и, конечно, сокровища. Дениска заметил, как искусно и богато украшены рукоятки мечей у многих воинов. Спать приходилось, как и всем, в кожаных спальных мешках. По дороге викинги пели песни, шутили, умело управлялись с парусами даже в самый сильный ветер. Однажды, пока все дружно гребли, устроили состязание. Викинги, находясь за бортом корабля, по очереди перепрыгивали с одного весла на другое, прямо над морем. Движение корабля при этом не замедлялось ни на секунду. Викинги выглядели с виду грубо и устрашающе, но под меховыми шкурами и кольчугами прятались большие и храбрые сердца. Еще со времен неолита жители скандинавского полуострова, или как их еще называют норманны, освоили мореплавание. Найденные археологами наскальные рисунки подтверждают это. К норманнам относятся датчане, норвежцы и шведы. Викингами стали считать тех из них, кто выбрал путь воина и жил в военных поселениях. Но многие называли так любых скандинавов, независимо от того, чем они занимались. На Руси викингов величали варягами и нанимали в качестве профессиональных воинов. Есть версия, что князь Рюрик, основатель Киевской Руси, тоже был варягом. Викингов отличало особенное отношение к кораблям. Для них, жителей Севера, корабль был не просто средством передвижения, а залогом выживания. Скандинавский климат суров, зима длится долго, найти пропитание сложно. А на лодке всегда можно выйти в море, чтобы ловить рыбу, охотиться на морских птиц и тюленей. До многих островов без кораблей просто невозможно было добраться иначе, ведь ни самолетов, ни вертолетов в те времена еще не изобрели. Корабли, как и в Египте, использовали и для религиозных обрядов. Выдающихся воинов хоронили в ладьях вместе с оружием, украшениями и провизией. Викингам постоянно приходилось исследовать новые земли, чтобы найти ресурсы. Часто такие экспедиции занимали несколько лет, поэтому корабль становился для суровых северян домом. На суше соседей у викингов особо не было, так что морская торговля оставалась единственным способом, чтобы установить связи с другими народами. Жители Скандинавии не пугали дальние плавания, поэтому они активно торговали с византийцами, арабами и славянскими народами. Один из маршрутов известен как Путь из Варяг в Греки. Он начинался на севере, шел по рекам Нева, Волхов, Днепр и таким образом связывал Балтийское море с Черным. Другой путь шел по реке Волге к Каспийскому морю. Благодаря торговле появились города Смоленск, Нижний Новгород, Киев и многие другие. Норманы везли на продажу мех, бивни моржей, рыбу, тюленей, жир, оружие, воск, пух птиц и шерстяную ткань лучшего качества. В 8-11 веках викинги считались одними из самых сильных мореплавателей. Многих страшили их набеги, которые заканчивались разбоем и грабежом. По сути, викингов можно назвать северными пиратами. Часто походы заканчивались удачно благодаря напору и скорости. Войска викингов стремительно и без предупреждений высаживались на берег, грабили местное население и, погрузив добычу, быстро уплывали на своих ладьях. Их жертвы даже не успевали сориентироваться и пуститься в погоню. Со стороны викинги выглядели для многих дикими и кровожадными разбойниками, однако совсем иначе вели они себя среди своих. Норманы отличались верностью своему народу, семье, друзьям и традициям. Любой настоящий викинг обладал крепким здоровьем, безграничным мужеством, выносливостью, честностью и гостеприимством. Они строили храмы и мосты на благо общества, устраивали пиры, во время которых умели говорить много и красноречиво. Оружие викингов выглядело словно произведение искусства и высоко ценилось. Мечу или секире было принято давать имя. В качестве письменности использовали руны. Такие записи часто делали на больших камнях. Жены викингов занимали важное положение в обществе, так что многие европейские или восточные барышни могли бы позавидовать северным красавицам и их правам. Женщины в Скандинавии были не только хранительницами очага и организаторами перов, но активно участвовали в социальной и творческой жизни, выступали на сцене, могли стать жрицами, врачами и даже воинами. Викинги старались жить на полную мощь, умели радоваться и веселиться, но были всегда готовы достойно встретить смерть. Морские походы викингов Население Скандинавии росло. Ресурсов, чтобы прокормить всех, стало не хватать. Это вынудило викингов в VIII веке начать активно искать земли, чтобы основать новые поселения. Поэтому в морские походы викинги отправлялись не из любопытства, а с целью захвата территорий и наживы. Разные народы выбрали разные направления. Например, датчане отправились в сторону Британских островов, добрались до Франции, Испании и Восточной Европы. Норвежцы сосредоточились на побережье Северной Атлантики, освоили Фарерские острова, Ирландию, Исландию и Гренландию. Шведы совершали вылазки в Балтийское море, посещали Центральную и Восточную Европу. Одной из первых точек стали Фарерские острова, расположенные в северной части Атлантического океана между Исландией и Норвегией, относительно других мест. Здесь был довольно мягкий климат и много земель, пригодных для пастбищ. Несмотря на удаленность этих островов от цивилизации, викингов опередили монахи-отшельники из Ирландии, но они быстро покинули эти края, увидев, что с норманнами шутки плохи. После монахов остались завезенные ими овцы, так что развивать здесь скотоводство викингам было легко. Еще они охотились на морских птиц и черных дельфинов, Если верить преданиям, одним из первых на фарерах поселился викинг Грим Камбан, выбравший Тихую бухту Фунингуре. Чуть позже викинги добрались до Исландии. Одним из первых по воле случая оказался швед Гардар. Он держал путь из Дании на гибриды, где его жена унаследовала землю, но из-за бури пристал к высокому скалистому берегу, изрезанному фьордами. Гардар обошел на корабле все побережье и убедился, что открыл новый остров. Норвежец Наддот собирался добраться до Фарерского архипелага, но что-то пошло не так. Шторм вынудил его пристать к неизвестному берегу. Земля выглядела безлюдной и непривлекательной. После того, как началась снежная буря, Наддот поспешил вернуться, прозвав остров «Снежным». Возможно, эту страну мы бы так и называли – Сноуландия. Но другой викинг, флоки Вильгердарсон, увидев всю суровую красоту этого края, назвал его «страной льдов» от английского «ice» – лед и «land» – земля. Хотя, учитывая, что в Исландии находится около 200 вулканов и более 60 горячих источников, можно было бы назвать этот край страной льда и пламени. Флоки даже пытался основать в Исландии колонию, завез скот, но эксперимент провалился после первой же зимы, суровой даже для закаленных викингов. Однако в 870 году в ледяной стране появилось первое поселение, известное теперь как город Рейкьявик, столица Исландии. Викинги уверенно осваивали ближайшие острова на севере Атлантического океана. Шотландские, Аркнейские, Гибридские. Дошли северные мореплаватели и до Шотландии. А в 839 году пришел черед Ирландии, где они разоряли церкви и монастыри, вынудив уцелевшее местное население спрятаться от захватчиков подальше. Именно викинги, поднявшись на своих ладьях по реке Лиффи, основали современный Дублин, который переводится как «черная заводь». Дублин стал важной торговой точкой в Европе, где торговали зерном, домашними животными, тканями, мехами, драгоценностями и даже рабами. Еще одним важным открытием стала Гренландия. Правда, ее поспешили назвать «зеленой землей», увидев всего лишь изумрудный край острова. В реальности ледяной щит покрывает 80% территории Гренландии. Если бы весь лед растаял, то уровень воды в океане поднялся бы на 7 метров. Считается, что Гренландию открыл в 986 году Эрик Рыжий. Из Исландии его изгнали за убийство, поэтому, собрав группу единомышленников, Викинг устремился к неизведанным землям. Поход оказался настолько сложным, что из 25 кораблей до Гренландии дошли только 14. Эрик Рыжий облюбовал западный берег, где во фьордах заложил два поселения. Первооткрыватели стали охотиться на тюленей и моржей, ловили рыбу, постепенно наладили торговлю с родными краями. Именно викингам удалось добраться и до Северной Америки, что было доказано археологами. Сын Эрика Рыжего, Лейв Счастливый, пошел, видимо, в отца и решил исследовать новые земли. С экипажем из 35 отважных моряков он смог добраться до острова Ньюфаундленд, земли Баффина и, вероятно, полуострова Лабрадор. Особенности кораблей викингов Уже в III веке скандинавские народы строили свои корабли, которые со временем становились все совершеннее. Их отличала высокая скорость, что и помогало викингам совершать свои стремительные и неожиданные набеги. Для разных целей использовались разные типы кораблей. В пиратских набегах участвовали дракары с более узким корпусом, способные пристать даже к тем берегам, где отсутствовали причалы. В дальние плавания викинги отправлялись на более прочных и вместительных кноррах. Ладьи викингов легко можно было узнать по головам мифических существ, например, драконов, украшающих нос корабля. Так викинги отпугивали злых духов и устрашали противников. Любопытно, что при подходе к дружеским землям головы убирали. Это было знаком, что войско пришло с мирными намерениями. Особенности кораблей викингов Первое. Средняя длина судна была 10-20 метров Второе. Каждый корабль считался живым существом Ему давали особенное имя Например, лев-волн, ворон-ветра, морской змей, бык-океана Третье. дракары могли похвастаться приличной по тем временам скоростью До 10 морских узлов около 18 километров в час. Четвертое. Скорость развивалась во многом благодаря большому количеству весел, причем за каждым был закреплен свой гребец. Пятое. Корабль был симметричный, мог двигаться и вперед носом, и назад кормой. Шестое. Четырехугольные паруса ткали из овечьей шерсти и пропитывали жиром. Это защищало их от намокания. Чтобы сшить один парус, четверо мастеров работали три года. Уходило на одно изделие больше двух тонн шерсти. Парус делали красным, синим, зеленым или полосатым. Седьмое. Вдоль бортов вывешивали щиты. Это защищало от стрел врагов. Восьмое. Корпус отличался повышенной гибкостью. Его изготавливали из ясеня, сосны или дуба. Так ладья при шторме изгибалась но подстраивалась под волны, а не ломалась. 9. Единственную мачту устанавливали посередине, при необходимости ее можно было убрать. 10. Вдоль бортов имелось дополнительное ограждение, фальшборд, защищающее от волн и ветра. 11. Рулем, закрепленным сбоку, а не на центральной оси, даже при шторме мог управлять всего один моряк но это требовало максимальной концентрации внимания. 12. -е. Викинги придумали прообразы спальных мешков, которые обязательно присутствовали на каждом корабле, делали их из кожи. Задание. Помоги викингу расшифровать запись, написанную рунами, чтобы понять, куда он приплыл. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении.